Глава четырнадцатая. В районе Сокола у нас на хвосте повис старый помятый Москвич, грязно-желтого цвета, с т о н и р о в а н н ы м и стеклами. Понаблюдав за ним какое-то время в зеркало заднего вида, г а м и г и н до предела вдавил педаль газа, и холмобиль рванул вперед с такой неприличной скоростью, словно у него на крыше стояла синяя правительственная мигалка. Обогнав с десяток тащившихся кое-как легковушек, Анс легко перестроился в крайний ряд. И на первом же светофоре едва не угодив под красный свет, резко свернул в переулок. Пронесшись по узкой улочке, похожей на глубокий каньон, прорубленный между высоченными зданиями, х о л м о б и л ь снова выехал на трассу. Гамигин сбросил скорость, д о о б щ е принято, й и большим пальцем указал назад. Я обернулся. Раздолбанный москвич ехал следом за нами, как ни в чем не бывало. Служба спец расследований, прокомментировал Гамигин. Уверен, их стиль работы. Странно, почему все уверены, что нам об этом деле известно больше, чем кому-либо еще. Наверное, потому, что другим вообще ничего не известно. Я достал коммуникатор, записал номер преследующей нас машины и переслал его л о э с просьбой пробить номер по базе данных. Через полторы минуты пришел ответ. Машина с таким номером, Toyota Corolla, принадлежавшая частному владельцу жителю Москвы. Сгорела на автостоянке во время серии прошлогодних поджогов автотранспорта. На новую машину номер не перерегистрировался. Я начал прикидывать, какими плюсами и минусами богата сложившаяся ситуация и как сделать так, чтобы в конечном итоге плюсов оказалось больше. Но четкая картина пока не складывалась. А Без этого пытаться просчитать возможные варианты все равно что блуждать по болоту в тумане. Куда не наступишь, везде сыро. Ладно, допустим, чекисты присматривали за хоупами только ради порядка, надеясь на случай и удачу. У с в я т о ш же точно была какая-то причина опасаться, что через хоупов могла произойти утечка информации. Более того, я был почти уверен, что у них и подозреваемый имеется, которого они не хотят называть. По всей видимости, опасаются, что он может оказаться не в тех руках. И тогда... Что произойдет тогда? И как все это связано с мемори картой из камеры х о у п о в Но если с чекистами и с в я т о ш а м и все было более или менее ясно, то демоны никак не вписывались в общую картину. Хорошо, допустим, им тоже любопытно, чем же это таким замечательным занимаются с в я т о ш и в своем райском институте, нашпигованным высокооплачиваемыми специалистами и нобелевскими лауреатами, как в финский Сервелацалам? Но как им стало известно, что х о у п ы притащили из рая какую-то информацию, если только... Да, пожалуй, это было единственное разумное объяснение. У демонов был контакт с ангелом, которого разыскивают святоши, и, видимо, он сообщил им, когда и как прибудет в Москву дико и н т е р е с у ю щ и е всех разумных обитателей столицы мемка, а потом, не доведя дело до конца, исчез и больше на связь не выходил. Таким образом, повиснув у нас на хвосте, демоны н а д е я л и с ь выйти на след своего информатора. Да уж, запутанная получается история. Гамлету с его простеньким быть или не быть к нам лучше даже и не соваться. Честно говоря, Анс, мне неприятно, когда за мной постоянно кто-то следит. Следить – это наша работа. Что ты предлагаешь? Почему бы нам не бросить все это? Вернем хоупом камеру, извинимся, скажем, что больше мы ничего для них сделать не сможем, и все будет как прежде. Да, но только Лои не будет. Ты думаешь, она все еще собирается уйти после завершения дела? Спроси у нее сам. Говорить с л о е й на эту тему мне не хотелось. Главным образом потому, что у меня были все основания полагать, что а н сможет оказаться прав. Подумав, я решил, что лучше не провоцировать Лою на новые необдуманные заявления. Пусть пока все идет так, как и должно. Мы ищем мемку х о у п о в а за нами следят ангелы и демоны. Странно, что семья еще в это не ввязалась. И только я успел об этом подумать, как завибрировал мой неугомонный коммуникатор, а на дисплее высветился золотистый логотип Вирбанка. А кто у нас генеральный директор Вирбанка? Правильно, Сергей Викентьевич Шайнов, также известный под именем Серега Соломон, глава, духовный наставник и единый вдохновитель семьи. Разговаривать с ним мне хотелось еще меньше, чем с Лоей, но оттягивать этот разговор не имело никакого смысла. Лучше поговорить с Соломоном по телефону, чем получить предложение, от которого невозможно отказаться, например, зайти в гости. Слушаю, Дмитрий Алексеевич. Да, Сергей Викентьевич, как поживаете? Вопрос упал в пустоту. Что у вас там происходит? В каком смысле? Мне стало известно, что два дня назад в Гуме обворовали туристов. Это не хорошо во всех отношениях. Не хорошо то, что туристы получают скверные впечатления о нашем замечательном городе, и не хорошо то, что я узнаю о случившемся только на второй день. Я вызвал к себе полутрупа. Он твердит только, что решение не предавать д е л о о г л а с к е исходит от вас. Это неправильно, Дмитрий Алексеевич. Совершенно с вами согласен, Сергей Викентьевич. Но в тот момент это было единственное верное решение. Поподробнее. То, что поначалу выглядело как банальная кража, оказалось делом совершенно иного уровня. Сейчас им заинтересованы спецслужбы всех сопредельных держав. Вот как? А наш интерес в этом есть? Пока не могу сказать. Я сам еще толком не разобрался, в чем там дело. Хорошо. Держите меня в курсе, конечно, Сергей Викентьевич. Какая-то помощь нужна? Я х о т е л было уже дать отрицательный ответ, как вдруг меня осенило. Вам известно о с в я т о ш а х находящихся в Москве на нелегальном положении, то есть имеющих проблемы с законом? Ну да, или скрывающихся от р а й с к и х спецслужб. Велю, чтобы выяснили. Ждите, вам перезвонят. Спасибо, Сергей Викентьевич. Всего доброго. Кажется, последних моих слов Соломон уже не услышал. Потому что нажал кнопку отбоя, прежде чем я закончил говорить. Оно и понятно, человек з у н и т о й Знаете, сколько стоит каждая его минута? Лучше и не спрашивайте. Сидевший за рулем г а м и г и н негромко, но выразительно хмыкнул. Что? спросил я. Почему у вас принято вежливо и уважительно разговаривать с преступниками? Если я не ошибаюсь, человека можно называть преступником только после приговора суда. А по-моему, человек становится преступником по факту совершения преступления. Соломон не преступник. Кто же он тогда? Глава преступной группировки. Это не одно и то же. м н е совершенно не хотелось спорить на эту тему, которая к тому же не первый раз всплывала в наших разговорах. Хорошо, давай будем считать уважение к бандитам нашей национальной традицией. У нас про них песни поют и сказки сказывают. Годится? Демону такой подход к делу тоже не нравился, но спор пришлось отложить на потом, поскольку мы уже прибыли на место. Кроме того, все же добавил я, выходя из машины, Соломон даст нам информацию о с в я т о ш а х нелегалах, скрывающихся на территории м о с к о в и и Я уверен, что один из них и есть тот самый тип, что запечатлен на фотографии из Гума. А я уверен, что Лои найдет этого с в я т о ш у быстрее Соломона, п а р и р о в в а л Анс. Хочешь поспорить? Нет. Анс взглядом указал на припарковавшийся во дворике под нашими окнами грязно-желтый Москвич с тонированными стеклами. Машина стояла так, что из нее было удобно наблюдать за подъездом, и что совсем уж здорово, из Москвича никто не вышел. Либо демоны из СССР считали нас законченными недотепами, либо им было абсолютно все равно, что мы о них думаем. Ну и ладно. В настоящий момент демоны тревожили меня меньше всего. В отличие от тех же с в я т о ш демоны никогда не превышали своих законных полномочий, а на территории Москвы их полномочия сводились к нулю. Все, что они могли, так это только наблюдать за нами, да и то не проявляя при этом особой навязчивости. За это я демонов из СССР ценил и уважал. В отличие от их же коллег из первого отдела службы безопасности Рая, для которых не существовало ни норм, ни правил, ни принципов, ни чести. Вообще ничего, кроме верности долгу и святой Троице. Когда мы подходили к подъезду, мимо нас пробежала парочка. Парень и девушка, одетые в нечто яркое и бесформенное. В последнее время стиль одежды, именуемый почему-то эльфийским, стал входить в моду. Наряженная эльфами парочка, держась за руки, неслась вперед ничего не видя вокруг и временами странно подскакивая, как будто рассчитывая таким образом оторваться от земли и взлететь. На головах у них поблескивали фальшивыми бриллиантами стилизованные под диадемы зулузские обручи. Любопытно, подумал я, поднимаясь по лестнице. А ведь к нам в агентство еще ни разу не обращался ни один з у л у с и это при том, что казалось бы именно эта категория людей, живущих своей, несколько отстраненной от реальности жизнью, должны стать объектами мошенников и жуликов всех сортов, или же они настолько не в себе, что им кроме игры ни до чего нет дела? В прихожей за гостевым столиком сидел мужичок средних лет, маленького роста, лицо несколько помятые, з а р о с ш е е р ы ж е в а т о й щетиной, на голове внушительная лысина. Одет мужичок в широченные голубые бриджи и клетчатую рубашку без рукавов. На ногах сплетенные из тонких кожаных ремешков с а н д а л е т ы На груди смахивающая на самопальный орден бляха: золотой герб, красная звезда, православный крест, непонятный чей профиль. И все это на фоне р а з в и в а ю щ е г о с я красного знамени с надписью "Make Love, Not War". Эклектика высшего пошиба. Похлеще, чем у Орхола. На столе перед гостем стояли чашка, не так страшен чёрт, красный со звёздочками чайник, голубой молочник, открытая коробка голландского печенья и вазочка с горкой конфет в разноцветных обертках. Чайная ложечка прижимала к столу стопку оберток от конфет, сопоставимую по толщине с пачкой нимов, что пытался вручить мне метатрон. Тут же на столе лежала потертая джинсовая бейсболка с красиво переливающейся эмблемой игры Мифоскоп. у в и д а в нас с Гамегином, мужичок торопливо засунул в рот еще одну конфету, сделал глоток чая, смял в к у л а к и бейсболку и, вскочив на ноги, вытянулся во фронт. Здрасте. Добрый день. Вежливо наклонил голову Димон. Взгляд Анса будто ощупывал незнакомца, но похоже ничего подозрительного демон в нем не находил. Оно, конечно, может и так, да только все равно непонятно, что сей не вызывающий подозрений тип делает в нашей приемной. Услыхав голоса, из-за перегородки выглянула л «Ну, о я Но н а к о н е ц т о я в и л и с ь Человек вас уже без малого час дожидается. Вам назначено? спросил е у мужичка, поскольку не мог припомнить, чтобы на сегодня были записаны посетители. Обеззаписи мы принимаем только в самых э к с т р е н н ы х случаях. Я от Виктора Петровича Полутрупа. Браво, т р а п о р т и р о в а л любитель конфет. Он, значит, велел мне к вам заглянуть. А, так вы... Я пощелкал пальцами, стараясь вспомнить имя, которое назвал Полутруп. Вообще-то у меня хорошая память на имена, но Полутруп называл их так много, и все они были такие чудные: ржавый, косой, слепой. Кто там еще был? Ети? Так кажется. И как он только сам всех их запоминает? Константин Иванович к о с я к о в доложил боец невидимого фронта, возглавляемого Витькой полутрупом. Можно просто бумбокс. Еще проще было бы косяк. Недовольно буркнул я. Оно может быть и проще, зато неоригинально. к о с я к о в в Москве и п о д и пруд пруди, а вот бумбокс только я один и в единственном, так сказать, лице и числе. Ну что ж. Если человек хочет быть счастливым, так пусть будет им. Я в принципе ничего не имел против бумбокса. Кстати, к нам тут еще один косяк заглядывал пару часов назад, думал, что у нас здесь филателистический магазин. Даже альбом с марками из портфеля достал, хотел мне показать, еле его выставила. А после я вот что нашла. л о я подошла ко мне и сунула под нос узенькую стеклянную пробирку с притертой крышечкой. На дне, если как следует присмотреться, Можно было заметить блестящую металлическую точку, похожую на капельку р т у т и Я достал свой доведенный до ума коммуникатор и включил систему сканирования. Приборчик тоненько протяжно запел. Давненько у нас клопов не было. Я протянул пробирку Ансу. Помучи его, может расскажет, кто и зачем его сюда прислал. Вам может быть еще ч а ю налить? любезно предложила Бумбокс Улоя. Нет, нет, спасибо, я уже Не очень решительно отказался тот. Должно быть, конфеты ему понравились. Лои двумя руками взяла вазочку и с улыбкой протянула ее Бумбоксу. И чем это так очаровал ее этот лысый? к о с я к о в как его Константин Иванович, с благодарностью улыбнулся в ответ и выгреб из вазочки аж три за раз конфеты. И в тот момент, когда Бумбокс повернулся ко мне в полоборота, Я приметил у него на затылке узенький, почти незаметный золузкий ободок. Давно увлекаетесь? Полюбопытствовал я, указав на контактный адаптер. Нет, б у м б о к с р а з в е р н у л конфету и сунул в рот. Чуть больше месяца, но быстро втянулся. А работать не мешает? Ничуть, скорее даже наоборот, п р и д а е т особый интерес и шарм. Все вроде бы з н а к о м о е но ощущение н о в ы е Да ну! Не доверчиво скривился я. И кем же вы сейчас себя ощущаете? Бумбок скинул лысую голову, свел колени вместе, прижал ладони к бедрам и молодцово а т хлопнул голыми пятками. Унтер-офицер пятого лейб-гвардейского драгунского полка его императорского величества. Смотрелось это невыносимо комично, особенно при том, с какой уверенностью в правоте своих слов, ни чуточки не рисуясь и не играя, произнес это Костя к о с я к о в Гамегину тоже было смешно. А вот Лоя как-то странно глянула на меня, недовольно фыркнула и, не сказав ни слова, ушла к себе. После этого и мне стало как-то не по себе. Черт знает, какая роль была отведена мне в игре в л а д е в ш е й умом Бумбокса. Может быть, в его игровой схеме я был тем самым государем-императором, другуном которого как раз и являлся унтер-офицер к о с я к о в Ну, право же, это не по мне. Чтобы скрыть неловкость, я снял шляпу и помахал ею перед лицом. Вы знаете, для чего вы здесь? Так точно? Эй, эй! Я пощелкал пальцами, как врач, проверяющий рефлексы пациента. Вернитесь в реальность, уважаемый. Вот так посмотришь на человека и не поймешь, бредит он или дурак а валяет. Взгляд ясный, дыхание ровное, голос четкий. Мне надо задать вам пару вопросов. Всегда готов. Я на секунду задумался. ч а ю не хотите? Благодарствую. Меня матушка императрица уже напоила. Так, матушка императрица – это, по всей видимости, Лоя. Я посмотрел на присевшего на край стола Анса. Интересно, а ему какая роль отведена? Не надо на меня так смотреть, погрозил пальцем демон. Тот у меня принц заморский. Небрежно кивнул я на Гамегина. Заехал, понимаешь, в гости. Никак нет, ваше императорское величество, ошибаетесь. Сень не принц, а махания г н е д о п о л к ваш придворный каратель. Честь ему и хвала. Ну хорошо, пусть будет к а р а т е л е м не стал спорить я. Ладно, вы тут развлекайтесь, а я пойду покараю вот этого клопика. Анс показал нам пробиркой, в которой сидел отловленный л о е и жучок, и удалился к себе в лабораторию. Я кинул шляпу на стол. Все, бум-бокс. Давай говорить серьезно. У меня нет больше времени на игры. Оказалось, что достаточно было обратиться к человеку по имени, чтобы он вышел из игры. Какой-то игровой процесс у него в подсознании, наверное, продолжался. Взгляд Бумбокса то и дело съезжал на сторону, как будто он наблюдал за невидимым мне объектом. Но теперь он, по крайней мере, говорил и вел себя как вменяемый. Я в вашем распоряжении, господин Каштаков. Ты, говорят, видел, как макак незадолго до смерти играл в домино со святошей? Так точно, играл в игровой на Черкизовской и крепко проигрался, спустил все, что у него было. А после? После они ушли вместе со с в я т о ш е й как будто друзья, не р а з л и л водой. Ты знаешь этого с в я т о ш у Никогда прежде не видел. Быть может, и м я его слышал? Так точно слышал. Макак называл его в а н г е л и с о м У Макака знаете ли голос звучный, он буквально не говорит, а кричит. В смысле кричал, когда жив был. Значит, в а н г е л и с Уточнил я для верности. Странное имя для ангела. Хотя, если это тот самый ангел, которого мы ищем, имя он, конечно же, выдумал. Во всяком случае, я на его месте не стал бы называться реальным именем. Да и Бумбокс, полагаю, тоже. Так точно, в а н г е л и с подтвердил к о с я к о в А ты его хорошо разглядел? Ну, как сказать? А задачи наприкусил нижнюю губу Бумбокс. Не то чтобы очень. Я как-то не особенно к нему присматривался. Но думаю, что если встречу, так узнать смогу. Это не он, я показал фотографию из гума. Прежде чем ответить, Бумбокс взял снимок в руки и внимательно, очень внимательно его рассмотрел. Эта черта мне в нем нравилась. Как правило, он не отвечал на вопросы сходу, не раздумывая, что уже могло служить некой гарантией достоверности того, о чем он говорил. А то, знаете ли, есть такие любители языком помолоть. Все равно о чем, лишь бы слушали. Такого только спрашивай. Он тебе про что спросишь, про то и расскажет. Не могу точно сказать, покачал головой, возвращая фотографию в бумбокс. Снимочек-то уж больно плохой, в смысле нечеткий. А Светоши, они и без того все как бы на одно лицо. В этом я с ним был согласен. И насчет фотографии, и насчет с в е т о ш Тогда давай попробуем сделать фоторобота, предложил я. У моего коллеги есть специальная программка, которая здорово вам поможет. Много времени это не займет. Ну а почему ж е не попытаться? Не стал спорить Бумбокс. Может что и выйдет. От предложения прихватить с собой ч а ю и конфет Бумбокс отказываться не стал и на матушку императрицу больше не ссылался. Я проводил унтер-офицеров в кабинет моего любимого к а р а т е л я и оставил их там одних. Вернувшись в прихожую, я подумал. А не зайти ли к л о я Но благовидного предлога для визита у меня не было, а нарываться на резкость как-то совсем не хотелось. Ситуация Слои зависла в состоянии неустойчивого равновесия, так по крайней мере мне казалось, и я боялся, что любым своим необдуманным действием. Привет, л о я как поживаешь? Не выпить ли на месте м чаю? Могу только все испортить. Поэтому я взял со стола шляпу и пошел к себе в кабинет. Там я кинул шляпу на вешалку, туда же повесил пиджак, достал из кармана коммуникатор и положил его на стол. Подойдя к окну, я раздвинул пальцами жалюзи и выглянул во двор. Москвич с затененными стеклами стоял все на том же месте. Надо же! Машины, преследующие нас по улицам города, шпики, следящие за дверями парадного, жучок, подброшенный в офис неизвестным. Давненько у нас не случалось такого шороху. Что дальше? Почему все они уверены, что мы непременно приведем их к тому, что им нужно? – пискнул коммуникатор, извещая о том, что получено новое сообщение. Я сел за стол. Очень хотелось верить, что это важное сообщение, которое сможет что-то прояснить в деле Хуупов. Мир вокруг кажется серым и неинтересным, проблемы кажутся не имеющими решений? Окружающие считают вас скучным и некоммуникабельным. Выход один: новейшая, ультрасовременная, супермодная игра, основанная на виртуальной адаптации реальности. Мифоскоп. Первый взнос всего пятьсот девяносто девять рублей. Замечательно. Они уже спам рассылать начали. Всего-то шестьсот рублей и три дырки в башке вам обеспечены. По двести рублей за штуку и рубль в придачу на пряники. коснувшись ногтем кнопки, я стер бессмысленные сообщения, покрутил коммуникатор в руках, положил его на угол стола, посмотрел придирчиво, как художник на незаконченную работу и сдвинул на пол сантиметра левее. Так, пожалуй, будет лучше.